Глава 6 Бойня у супермаркета. «Мать моя женщина, вот эта сука! Она же с трехэтажный дом ростом!» Фея таращилась в бинокль на показавшуюся на той стороне площадки горгону. «До нее было метров триста, но мы ее хорошо рассмотрели». Скребер наверняка осознанно принял облик женщины с толстыми жгутами щупалец на голове. Они кишели, как черви на трупе, символизируя волосы. Из-за спины у нее торчало то ли шесть, то ли восемь длинных суставчатых костяных рук. А может, ног или щупалец? Да черт ее знает! Ноги в точности повторяли женские, слегка упитанные и без явно выделявшихся мышц, и что уж говорить, стройных. Хотел я бы посмотреть, кто бы рискнул провести ночь с такой красоткой, особенно после того, как один из миньонов подкинул ей зараженного. По размерам и строению он показался мне прыгуном, миньон попросту насадил его на свой скорпионий хвост и кинул горгоне. Та, совершенно не напрягаясь, поймала его на лету одним из своих спинных щупалец и направила к себе в пасть». К нашему ужасу ее рот мог превращаться во что-то бездонное, размером сходную дверь в бункер. Прыгун слабо трепыхаясь еще в пасти, а скребер даже не остановился. Я отвернулся от омерзения и увидел позеленевшую плаксу. «Хорошо, что с реакцией у меня все хорошо. Девушка согнулась в пазме пополам, но я успел уйти с линии огня». Горгона тем временем остановилась, рассматривая нас. Мы застыли разделенной развороченной стоянкой у супермаркета. Так длилось, наверное, минуты две, после чего скребер начал действовать. Глаза монстра разгорелись огнем, и по направлению к нам выплеснулась волна света. Он не был концентрическим, как после взрыва. Скорее, я бы его идентифицировал, как два плазменных луча, сбивших нас с ног. Тех, на кого папаша Кэтс не поставил блок. Вот тут я пожалел, что отлынивал, боясь серьезно замедлится а зря. Кобра думала о том же, валяясь рядом со мной. К нам подскочил знахарь, вполне себе здоровый и быстро привел нас в чувство. Сейчас у него в обойме стоял не имплант древних, а повышающей способности даров. Было заметно, как все приободрились, и не только мы, а все, кто был в радиусе 50 метров. Не знаю, как он себя поведет, когда миньоны приблизятся, а эти твари скакали к нам изо всех сил, вырывая землю своими копытами. Они упали на четыре лапы и прыжками, словно кошки, быстро приближались к нам, сверкая своими черными баклажанами. Хвосты у них были сложены кольцом на спине, и с пасти брызгами разлеталась по округе зеленая слюна, с которой мы уже познакомились». Первой начала Лиана. Ракетометы на обычных экзоскелетах были эффективны метров семидесяти, а ее били уверенно со ста пятидесяти. С визгом изранца поднялись две ракеты, сделав привычную горку, они, вращаясь по спирали, понеслись навстречу летящим к нам монстрам. Один получил точно в свой баклажан и взорвался, разлетевшись на десятки метров. От него остались только задние ноги, смешно пробежавшие еще десяток метров и завалившиеся на бок. В наших рядах раздался оглушительный вопль радости, преждевременной радости, надо сказать, потому что вторая мишень от ракеты ушла в сторону. Сделав резкий рывок вправо, Миньон отпрыгнул буквально перед самим взрывом. Лена выпустила еще две ракеты, вот от них он уже не смог убежать. На левом фланге заработал отбойный молоток, по звуку похожий на орудие в Припяти. Только если тот был переносной, то здесь ствол покоился на массивной станине и выглядел гораздо больше калибра. Вы только представьте себе пушку-сорокапятку со скорострельностью в 60 выстрелов в минуту. Трудно, я тоже не предполагал, что такое возможно стрелок дал короткую очередь поймав медленно смещающего вправо миньона и дал длинную очередь выстрелов на 10 я наблюдал за попаданием в бинокль и рефлекторно пригнулся когда лохмотья чужого полетели во все стороны таким образом стрелок сбил и второго, после чего я выпал в осадок секунд на 20 горгона представила свои человеческие руки карту рупором и выдала такой направленный виг Что с ног сбило даже тех, кому папаша Кац поставил блок? Вместе с ними и сам знахарь в придачу. Встав на ноги, я увидел работу второго пулемета с правого фланга, еще одного уничтоженного Лианой. На ходу оставалось еще трое монстров, но пулеметы стрелять по ним уже не могли, дабы не задеть своих и переключились на самого скребера. Двое миньонов вырвались с нашей траншеи с правого фланга, и один прыгнул прямо на нас. Время передо мной остановилось без активации дара. Я, наверное, запомню эту оскаленную пасть на всю жизнь. Он летел, как белка-летяга, расставив свои лапы широко в стороны. Хвост уже отошел назад, набирая ход для удара, но так как глаз у этого баклажана не было, то понять, кого он выбрал в качестве жертвы, было нельзя. В этот момент выстрелил череп, он стоял рядом со мной в обычном экзоскелете и задействовал сразу все. Два шестиствольных пулемета с удовольствием разрядили в монстра свои ленты, а с плечей сорвались две ракеты. Чужой с визгом отлетел назад, чудом не задев никого своей кислотой, брызнувшей из ран от ракет. Пулемет обычного экзоскелета не пробил его броню, срикошетившую все пули. Одна из ракет начисто оторвала ему хвост, вторая — заднюю правую лапу. Миньон заметно потерял в подвижности и лозил на заднице, шипя на нас. Подходить к нему опасались и расстреляли его издалека. На нашем левом фланге угроза прорыва была ликвидирована, а вот на правом ситуация была в точности до да наоборот. Один из монстров ударом лапы погнул ствол станкового пулемета, второй рвал на части стрелков. Один удар хвостом, и все. Острее хвоста пробивало броню, а затем раскрывалось четырьмя острыми краями. Миньон дергал хвост назад, и человека разрывало на четыре части. Небелунг, обладая редкой проворностью, уже через две секунды оказался на наших позициях. Следом за ним, и все, кто остался в живых после размашистых ударов лап миньонов, стояли рядом с нами. В результате прорыва мы потеряли меньше, чем за минуту, один станковый пулемет и восемь человек. Страшно представить, если бы до нас добрались все девять, а не два. Увидев, что жертву ускользнули, миньоны бросили гнуть несчастный пулемет и прыгнули к нам. Их удивлению не было предела, когда они со всей скоростью врезались в прозрачную преграду. Плакса еле стояла, шатаясь от двух ментальных ударов подряд. Папаша Кэтс как мог держал ее. Она дала нам тот самый миг, который спас всем жизнь. Мы успели перезарядиться, и когда стена упала, ответили ураганным огнем, заранее разобрав две цели. Один из монстров успел таки прыгнуть, но его сбили в полете ракетами сразу с трех экзоскелетов. Зрелище получилось впечатляющее и смертельное для двоих бойцов, стоявших ближе всех. Один растворился почти до пояса за три секунды, просто исчез в зеленом дыму, не успев даже крикнуть от боли. Второй получил тугую струю кислоты точно в грудь и прожил на пару мгновений дольше. Помимо них еще пятеро обзавелись дырками, причем одному прожгло сердце, и он упал как подкошенный. Другие еще подавали надежду и их оттащили подальше в тыл. Когда с миньонами было покончено от нашего отряда, в строю осталось меньше половины. Пулемет на правом фланге стоял с раскалившимся стволом вишневого цвета. Результатом его работы было две суставчатых костяных руки, лежавших на земле, и крайне озлобленное существо. Скребер остановился в нерешительности и что-то себе думал. Он колебался, и здесь, как всегда, вновь отличилась Лиана. Ее ранец хрустом разложился на четыре части и восемь ракет, одна за другой стартовали вверх. Сделав горку, они все вместе понеслись горгоне точно в голову. Скребер заметил их и с поразительной ловкостью прикрылся своими костяными руками торчавшими из спины, соорудив над собой подобие клетки. Три ракеты взорвались, пробив брешь, еще две просто упали на землю, не разорвавшись. И всего три долетели до конечной точки. Скребер окутало пламя взрыва, и вновь раздался умопомрачительный визг. На этот раз я устоял на ногах, узконаправленные лучи ушли в сторону, и нас задело только лишь краем. Дым спал, и мы увидели ужасную картину. Гергона стояла абсолютно лысая, с пробитым черепом, из которого хлестал зеленый фонтан. Глаза ее сошли с орбиты, теперь крутились не в силах сфокусироваться на нас. Пасть открылась на полную, и обезумевшая от боли гигантская женщина перестала колебаться и сделала три быстрых шага, покрыв двадцать метров за один раз. Пригнувшись, она наклонила голову и сторгла из пасти ядовитый фонтан. Не в силах поверить, что она достанет до нас 30 метров. Я до последнего чего-то ждал. Хотя он был направлен в сторону от меня, я все-таки отпрыгнул в канаву. Но не всем так повезло. Раздались крики боли, проклятия и стоны. Скребер мотал своей дымившейся башкой, шатаясь из стороны в сторону. Среди наших стало на пятерых меньше. Кобра зарычала, и мощными прыжками понеслась Гаргони. Мне ничего не осталось, как последовать за ней, но перед этим я по совету папаше Каца вколол себе последний шприц-тюбик Лайтспека. Он придал мне дополнительной силы и возможность выжить даже со сквозной дырой в брюхе. О, Дер! Добра сегодня была в угаре, я так и не смог ее догнать, она первая подпрыгнула и, цепляя своими когтями, быстро полезла наверх к ее голове. Я решил не мешаться наверху, тем более у меня все равно не получится так ловко взобраться на эту башню. А лучше тем временем немного укоротить красотку, отрезав ей ноги. Окутавшись плазмой, я от души рубанул по коленям, которые были выше меня примерно на полметра. Синевато-серая кожа скребера с виду была податлива, но на поверку оказалась непробиваемой броней. Мне это стоило больше половины времени действия моего удара, но в итоге я все же отсек ей левую ногу в районе колена. Ментальный удар на этот раз пришелся точно сверху вниз, не задев больше никого, он полностью обрушился на меня. И, по-моему, я еще получил хорошего пинка ее костлявой рукой. Я как стоял, так и отлетел не знаю куда. Сознание покинуло меня еще в полете, но это мое участие в бою закончилось. Очнулся я только спустя полчаса. Надо мной стояли не Белунг, Кобра или она о чем-то возбужденно разговаривая. Папаша Кэтс на мне, облепив меня как любимая жена. Мне стало как-то не по себе от такого проявления чувств, что я тактично кашлянул. «Уф!» знахарь отлепился от меня весь бледный и с виду похожий на скелет ожил с днем рождения женя ли присела на корточки рядом и засмеялась а вы смотритесь котабачем вам можно выступать в бродячем цирке что происходит изи все таки удалось я скосил глаза в сторону знахаря вот что я и говорил пробормотал знахарь — Я так и знал, что благодатности от него не дождешься. — Между прочим, Изя спас тебя, лесник, — с негодованием прищурилась Плакса. — Отчего? — Ну ты подумай, какой нахал, — сплеснула руками Плакса. — Жень, тебя почти пополам разорвало, ты как бы умер еще в полете, — весело сообщила мне моя суженая то что от тебя осталось упало вон там и на месте падения похоже также осталась почти вся твоя кровь папаша кэт накрыл тебя своим телом а плакса развернула над вами купол горгон успел еще раз заорать и бливануть ядом но купол на удивление выдержал после чего в оморок от перенапряжения упала уже сама плакса папаша кэт спас тебя поделившись с тобой своей плотью э да да вы теперь с ним братья «Или отец сыном, я уж не знаю. Отдав свою плоть тебе, он тем самым смог зарастить пробоину в твоем теле. Ведь эта сучка не только забежала, когда ты отчекрыжил ногу, но и плюнула в тебя. Плевок, к счастью, прошел мимо, но часть кислоты все же попала тебе на спину. Мгновенно съев все, приземлился ты уже с половиной сердца». «Не врете? Слишком уж фантастические показались мне ее слова». «Ты гадкий порч, лесник! Я гадил тебя сегодня заново, ты даже спасибо не сказал!» Худючий Изя шатался на ветру, поддерживаемый Плаксой. «Даже боюсь спросить, как. Мне стало смешно, и в то же время смешно». «Живой!» — констатировал папаша Кэтс. «Да, определенно ожил», — поддакнула Плакса. «Скребер-то где?» — спросил я он не принимал участие в родах нет с ним разобралась кобра подключился небелунг пока ты усолил ей лапку она добралась до самой головы кстати чуть не упала вниз когда горгона осталась без ноги кобра я все хотел спросить а что за трюк ты показывала где твоя телепортация с недоумением спросил я забыла лесник веришь Она кивнула. Странно, но она была замотана каким-то тряпьем, как смирительной рубашки. И что было дальше? Я сел, грудь ощутимо побаливала, но я терпел. А дальше, дорогой, наша амазонка выбила ей глаза двумя руками и чего-то там внутри оторвала. Да так что скрибер никак не рассчитывал на такой фокус и сдох. Че, реально? Я даже открыл рот от удивления. «Еще? Как? Видимо, она дотянулась до спора у мешка, но через голову, сквозь мозг», — заключил череп. «Мама дорогая, я почесал затылок. Бывает же такое. А почему они тебя связали?» «Не связали», — ответила Плакса. «У нее рук нет». «Бля, сожгла в кислоте?» — спросил я, уже догадавшись, каким будет ответ. Кобра кивнула и поморщилась. «Больно?» «Терпи, моя под спеком. И потом папаша Кэт нам обоим заблокировал болевые рецепторы. Ну, не знаю, я, например, чувствую боль. Я рефлекторно дотронулся до груди». «Ну, вы видите, боль он видит или чувствует, шли мазал. У тебя там нет ничего, точнее, не было. Нечему болеть, понимаешь?» «Сейчас же после моего вмешательства в твоей гуди заново формируются органы!» Рассерженно воскликнул папаша Кэтс. «Изя похудел на десять килограмм», — укоризненно сообщила Плакса. «Послушай, подружка!» Последнее слово Лиана вложила как можно больше желчи. И «Если бы не лесник, то мы все сейчас похудели на сто процентов своего веса. Поняла?» из отоожреа за два дня ничего с ним не случится я поняла престыженная плакса заткнулась если бы Лиана узнала о ее подвигах сегодня ночью то еще одной погибшей на скребере стало больше но «Ну, чего нас повесили растолкав всех в круг вылез пробка вот поимей меня к тулху скричал карлик, рассматривая пакет шестью белыми жемчужинами «Белые!» «Охренеть!» «Слушай, лесник, помнится, мы на одну шестую с тобой договаривались, но судя по тому, как вы спасли нас всех, уступаю тебе треть. Две твоих выбирай!» Он протянул пакет Лиане, высыпавшей шесть штук на ладонь, она зачем-то нажала на каждую, покатала ее и одним ей ведомым способом выбрала две штуки. Они заметно отличались от прежних и достигали размера грецкого ореха. Положив их в отдельный пакет, она спрятала его во внутренний карман. — Дома в спокойной обстановке решим, правильно, Жень? — спросила она. — Да, дойти бы только еще до этого дома. — А янтарь, в ней еще два видга янтаря! — напомнил папаша Кэт. — Да, на янтарь мы тоже рассчитываем. «Папаша Кат сделает превосходный спек», — сказала Кобра. «Вы хотите весь забрать?» — спросил Нибелунг. «Опиги работы, мы тогда уж поделим готовый продукт», — предложил Изя. «Идиот, забирайте. У меня одна идея на мозг пришла», — добавил небелунг «Мне думается, что миньоны были связаны с ней, со скребером. Когда мы убили их, она стала слабее» то есть они и она это было одно целое чего же она тогда так лоханулась если бы все сразу навалились то нам гарантированно пришел бы конец спросила лиана наверное решила что мы для нее легкая добыча обрадовался пробка так он нам практически и пришел если бы они небелом поглядел на нас коброй не пожертвовали собой